Снова закаркал рупор над входом здания аэровокзала. Внимание! Рейсовый самолет Линияр France, прибывающий из Парижа через Лиссабон, Дакар, Наталь, Рио-де-Жанейро, идет на посадку. Жерар высунулся из открытой дверцы, подняв голову, щурясь от солнца. Длинный Супер Констеллейшнл с характерным тройным килем хвостового оперения прошел над аэропортом, уже выпустив шасси. Из шеренги разноцветных автобусов выпал с бело-голубой, украшенной надписью «Аир Франс» и эмблемой линии крылатым морским коньком и подкатил к подъезду, готовясь принять пассажиров лайнера для доставки в столицу. Жерар Захлопнул дверцу и нажал на стартер. Доехв до моста номер 12, где идущая из аэропорта автострада проходит над окружным шоссе, он увидел промелькнувший внизу автобус линии сан сидро эва Перон. решил вдруг последовать за ним и развернул машину на спуск с автострады. Через три минуты он обогнал автобус, рванул рычаг на четвертую скорость и дал полный газ. Шоссе было в неважном состоянии. Машина то и дело сотрясалась от попадающих под колеса камешков и выбоин. Но Жерар, сцепив зубы, упрямо не сбавлял скорости до тех пор, пока возле загородного ресторана «Лебединое озеро» ему не преградили путь красные сигналы ограждения. Впереди работала шоссейно-ремонтная бригада. Через час он был уже в Лаплате, главном городе провинции Буэнос-Айрес, недавно переименованном Вэва Перон, в честь покойной супруги президента. Оставив машину на площади возле автобусной станции, он долго бродил по тихим тенистым улицам, в отличие от Буэнос-Айреса, имеющим номера вместо названий. Потом... Забрел в зоопарк, полюбовался на отличные изваяния соблезубок тигров у входа в музей естественных наук. Городок, знаменитый своим университетом, обсерваторией и этим музеем, одним из лучших в Южной Америке, ему очень понравился чистота, масса зелени, какая-то особая тишина на улицах, наводящая на мысль о тишине аудитории. Сейчас, когда студенты разъехались на каникулы, Лаплата казалась спящей и безлюдной. Было так тихо, что когда пробили часы на церковной башне, Жерар невольно вздрогнул от неожиданности. Оттянув рукав, он взглянул на свои часы и заторопился обратно, на площадь, где оставил машину. Выезжая из города по шоссе, идущему вдоль железной дороги на Темперлей, он подумал, что напрасно сюда приезжал. Вид мирного и сонного городка навел на него еще горшую тоску. Когда он вернулся домой, было три часа. Донья Мария накинулась с расспросами, благополучно ли улетела сеньора. Жерар удовлетворил ее любопытство. Передал Бебен прощальный привет. Телеграммы от Бебы еще не было. Телефон позвонил, едва сели обедать. Жерар схватил трубку с заколотившимся сердцем. — Звонят из почтового отделения Морена. Здесь получена телеграмма на имя сеньора Бусоньер, международная. — Из Рио? — спросил Жерар. — Я Бюйсанье. Читайте текст. Прибыла благополучно, очень довольна перелетом. — Пиши «Отель Гуанабара», «Авенида Атлантика», 425. Тысячу раз целую. Беба. Жерар продиктовал ответ с пожеланием хорошего отдыха и развлечений и вернулся в кухню. — Это уже от самой сеньоры, — сказал он, усаживаясь за стол. Так что, Донья Мария, остались мы с вами в одиночестве. Передайте-ка мне перец, будьте добры. Спасибо. — Значит, до осени сеньора не вернется? — сочувственно спросила Чилика. — Очевидно, нет. Не раньше апреля. Кстати, Донья Мария, вы как-то говорили, что давно не виделись с родными. Хотите съездить в Чили? — Мне ведь одному ваши услуги это время не понадобятся. Готовить я и сам умею. В Чили? Боже упаси, Дон Херардо! Чего я там не видела? Я и уехала-то оттуда из землетрясений. У меня все родные здесь, в Буэнос-Айресе. Ну, тем лучше, и вам ближе, и мне дешевле. Серьезно, давайте-ка отдыхать до возвращения хозяйки. Не ей же одной развлекаться, верно? Заплачу вам за два месяца вперед и катите к своим, а когда сеньора вернется, вас вызовут. Через неделю он остался в одиночестве, если не считать Магбета и безобразного котенка Дона Фульхенсио. Хуарес уехал еще до отъезда Бебе по каким-то своим таинственным делам. Сказал, что пробудет в отсутствии с месяц и, возможно, вообще не сможет вернуться в Бельявисту. Жерар был почти доволен своим существованием. Продукты ему доставляли по телефонному заказу. Питался он кое-как. Готовил себе кофе, омлеты, какой-нибудь несложное рагу по студенческому рецепту, ел много фруктов. Целые дни он проводил в саду. Воевал с термитами, которые после отъезда Дона Луиса успели начисто сгрызть два куста роз или просто дремал на траве с книгой под головой. Благодаря удачному расположению Кинты, открытой всем ветрам, летний зной, непереносимый в бетонных ущельях столицы, здесь в каких-нибудь сорока километрах почти не ощущался не было и москитов. По вечерам, выключив свет и распахнув настежь все окна, Жерар долгие часы просиживал у магнитофона с трубкой в зубах, слушая Дебеси, Равеля, Шуберта. Мысли о Бебе не вызывали теперь в нем того гнетущего сознания вины, которым они неизменно сопровождались все эти месяцы. После ее возвращения все пойдет иначе. В тот момент прощания в аэропорту в нем произошел, по-видимому, какой-то перелом. Что бы ни случилось с ним самим, остаток жизни он употребит на то, чтобы дать Элен хоть какое-то счастье. Пусть она ни о чем не догадывается до последнего момента, а там уж он, во всяком случае, сделал все возможное для ее будущего. Большего уже не сделаешь. Каждую неделю Жерар находил в почтовом ящике конверт с желто-зеленой каймой бразильской авиапочты. Письма были коротенькие, нежные и неумелые. Беба описывала то прогулку в окрестностях Рио, то подъем по канатной дороге на утес Пан де Ашукар, то поездку на остров Пакете. Он всякий раз отвечал ей в тот же день, так же коротко и так же нежно.